Явление двенадцатое. Негина, Мелузов и Смельская. Смельская. «Вот, Саша, на!» — подает один сверток. «Это Иван Семенович купил нам по платью. Это тебе, а это мне». Развертывают и смотрят оба куска. Мелузов. «Да какое же он имеет право делать подарки Александре Николаевне?» Смельская. ах оставьте пожалуйста ваши рассуждения ваша философия теперь не к месту это совсем не подарок это он ей за билет в бенефис мелузов а вам за что смельская а вам какое дело за то что любит меня негина именно то что мне нужно нина ах как мило смельская ведь я выбирала Уж я знаю, что тебе требуется. Ну, едем, Саша. Едем скорей. Негина. Куда? Смельская. Кататься? Я на лошадях Ивана Семеновича. А потом обедать в вокзал. Он звал всю труппу. Хочет проститься со всеми. Он скоро уезжает. Негина задумчиво. Право, не знаю. Смельская. Да что ты помилуй? А в чем тут думать? Разве отказаться можно? Должна же ты поблагодарить его, Мелузов. Весьма любопытно, как вы поступите в этом случае, Негина. Знаете что, Петр Егорыч, я думаю, что мне надо ехать, а то неучтиво. Можно вооружить против себя всю публику. Князь уже сердится, да и великатов может обидеться. Мелузов, а когда же мы будем к тихой семейной жизни привыкать? Смельская, это уж после бенефиса, Петр Егорыч. Время ли теперь о семейной жизни думать? Это смешно даже. Еще семейная-то жизнь успеет, надо есть. А теперь нужно пользоваться случаем. Негина решительно. Нет, Петр Егорыч, я поеду. В самом деле отказываться нехорошо. Мелузов. Как вам угодно. Это ваше дело. Негина. Тут не в том дело, угодно ли мне. Может быть, мне и не угодно, а необходимо ехать. Конечно, необходимо. И рассуждать нечего. Мелузов. Так поезжайте. Смельская. Сбирайся, сбирайся. Негина. Я сейчас. Уходится перегородку со свертком. Смельская, вы не ревновать ли вздумали? Так успокойтесь, он через день уезжает, да и я не уступлю его Саше. Мелузов, не уступлю? Вы меня извините, я таких отношений между мужчинами и женщинами не понимаю. Смельская, да где же еще вам понимать? Ведь вы жизни совсем не знаете, а вот... живите между нами, так научитесь все понимать!» Входит Негина, одетая. «Ну, идем! Прощайте!» Уходит Негина. «Петя, ты приходи вечером. Мы будем учиться. Я буду умница. Я буду тебя слушаться всегда во всем. А теперь прости меня. Ну, прости, милый!» Целует его и убегает. Мелузов нахлобучивает шляпу. «Хм...» — подумав. «Зашагаем ко дворам. Ничего не поделаешь».